5. Сергей Штурмин. Чрезвычайный розыск в эпоху меча и орала. С во двора мы выехали утром после плотного завтрака, с пониманием, что обеда может и не быть. Путь наш лежал отнюдь не в город, к приставу, а на закат, к озеру, за которым шла вереница Хардаров, именуемая здесь Нойда-выселки. Нойда – город довольно крупный, не меньше Гезыха, С полудня и с восхода его окружали хардары, причем стояли довольно близко к городу, за что и заслужили название «выселки». Слово «ноида» означает «палка с двойным острием». Кстати, отсюда и «ноид», так в доминингах называют виллы. Название символичное, как минимум половина жителей города либо владеет хардаром, либо имеет там родню, а основные занятия в поле – сев и уборка зерновых, заготовка корма для домашней скотины. И там, и там используют вилы и прочий инструмент. Словом, те, кто придумал название городу, смотрели в корень. Впрочем, нам эти этнографические изыскания по барабану. Так, попутная информация. Я сейчас старался забить голову всякой ерундой, чтобы не думать о главном. Потому как попытка все разложить по полочкам и принять хоть какой-то план действий вызывала только одно желание – расстроиться. Да, именно так. Даже не раздвоиться потому как мало будет две части, не хватит на все. Патовую ситуацию я обрисовал еще на постоялом дворе, после ухода дворян. Визит к приставу раз, погоня за убежавшими шустрилами два, и поиски Актара три, и на все минимум времени. А нахрена нам шустрилы? Не понял Степан. Только они могут что-то рассказать о причинах нападения и пресловутом эльфе. Вставил Рустам, уже понявший ход моих мыслей. «А также о Баоне», — добавил я. «Ведь охотились на него, это ясно. Остальные — нежелательные свидетели или источники информации. Кто и почему охотился на цензора? Откуда этот чертов эльф? Это нам надо знать». «Нахрена?» — спросил Федор. «Это уже в стороне от задания. Сдох цензор и ладно. Инфу скинуть не успел, вреда не нанес. Выходит, у нас одно дело — поймать Актара» чтобы он тоже ничего не доложил в столицу, а загадки местных банд пусть разгадывает пристав, если хочет. Да, кивнул я, но речь может идти о целой сети выведов в доминингах. Не все попали в облаву армии, кто-то мог уйти. Есть шанс перехватить источники и выявить их сеть здесь. Когда в империю войдут наши лишние глаза и уши императора, тут будут ни к чему. Парни выслушали мои аргументы и молчаливо признали их верными. «Это точно наша работа». «Отсюда и проблема. Куда ехать? Что делать в первую очередь? И как не упустить? Ничего». «Дела!» — протянул Степан. «Привалило счастье. И разделиться нам нельзя, и три дела сразу надо сделать. Какие идеи?» «Вот с идеями было туго. Не попадали мы раньше в такие ситуации, не знали, как реагировать и как действовать. Спрашивать совета Бердина или Орешкина без толку, они тоже не знают панацеи». Решать надо самим, быстро и точно, а голова толком не варит. И утром ничего такого не придумалось. Только во время завтрака я, пойдя по пути расстановки приоритетов, все же решил, что сделать в первую очередь. Сначала через хозяина постоялого двора отправил послание приставу. Идем по следу напавших на хардар тоск. Возможно, это несколько шаек сразу. Пристав должен понять, не каждый октан выпадает шанс выйти на след нескольких банд. А если пройти по цепочке дальше, будет вообще отлично. Потом отправил сообщение Бердину. Возможен выход на сеть цензоров в провинции, идем на поиск агентов. По возможности обеспечьте контроль границы с отслеживанием всех беглецов, как можно дальше вглубь территории империи. Как можно дальше — это, конечно, мечта. Зонт начинает сбоить, если забирается слишком далеко на полночь, в тот самый проклятый район, где потерял управление в первый раз. Но если хотя бы 20-30 километров от границы проследят, уже хорошо. После этого я вызвал хозяина постоялого двора. Тот прибыл сразу и согнул спину в поклоне. После прошлой ночи он был готов выполнить любое пожелание брантеров. Я и пожелал чтобы он собрал припасы в дорогу, а также присмотрел за беженцами, оставил за ними жилье, брал половинную плату и не давал в обиду. «Я сказал, что доложу о деле приставу, и хозяину Хардара возместят убытки, а еще наградят». После этих слов он едва не рухнул на колени. Собрались мы быстро, но еще до отъезда пришел вызов от Бердина. Тот требовал объяснений, что за выход на сеть, Откуда информация и кого, собственно, мы ловим? Голос нашего гуру, а теперь еще и руководителя всей операции Вассалентая, звучал глухо и недовольно. Видимо, наше своевольство нарушало какие-то его планы. Мы нашли одного цензора, пришедшего из Балалмира. Он погиб в стычке уже здесь. Убили его шустрилы. Я специально не стал упоминать эльфа, а то Бердин не так поймет. Убийство спланированное. Кем и зачем? А спутников Цензора, кстати, его агентов, узнали, что где-то здесь сидит связник. Мы хотим найти его и того, кто приказал убить Цензора. Единственная зацепка — шустрилы». Бердин помолчал, видимо, просчитывая ситуацию. Потом спросил, сколько времени займет поиск. «Не знаю», — честно ответил я. «Рассчитываю не дольше двух суток». Это я сказал машинально, вообще шансов на поимку шустрил было немного. Они могли рвануть через кордон, могли уйти дальше на закат или вглубь провинции. Могли налететь на другую команду брантеров, их в этом районе еще две. Угодить контрабандистам, заболеть, получить ножом в драке, сдохнуть. Но обозначить хоть какой-то реальный срок надо было. Бердин хмыкнул. Он не хуже меня знал, что и как, и мою отговорку всерьез не принял. Однако возражать не стал. «К вечеру завтрашнего дня возьмите под контроль границу. Будет результат? Нет, пока Актар важнее. Схватите его, выйдите на сеть. Он тоже должен знать связняка». «Ясно», — вздохнул я. Бердин сократил срок поиска до полутора суток. «Что ж, будем выполнять приказ». «Связь каждые шесть часов, вне зависимости от результата. Если мы сумеем отыскать Актара на границе, сразу дадим знать. И без азарта!» «Это уже зря. Знает ведь, что я не склонен к авантюрам и без нужды никуда не лезу. Как, например, иногда наш Артемка Орешкин». «Успеха!» — попрощался Бердин и пропал из эфира. «Вообще-то он прав. Наш учитель и наставник, как всегда, прав, что давно перестало удивлять всех» в том числе и Наврудского. Какой смысл бегать за шустрилами без большого шанса поймать их и выйти на сеть цензоров, если живой и невредимый цензор идет границы, где его можно взять тепленьким? Он-то точно знает о связниках, агентах, способах связи и о других цензорах, не только в доминингах, но и в империи. Это даже не синица, а жирный гусь в руках. А вот журавль... Тот, что вроде как в небе, на самом деле полудохлый комар. И бежать за ним, бросив гуся, глупо. Все верно, но... Но была ведь еще и интуиция. Тонкая, неразличимая и неподконтрольная нам вещь, существование которой то отрицают, то признают, не доверяют, насмехаются, отбрасывают или возвеличивают. Я, например, в интуицию верил. Бывало, выручала она меня. Да и все наши верят, и еще многие, кто ходил под смертью, рисковал головой и даже играл в казино. Так вот, моя интуиция, вещун, как шутил Бердин, тоненько напевала на ухо, что именно погоня за комаром, тьфу, за шустрилами, может дать неожиданный, но очень нужный и важный результат. Что может связывать барона с шустрилами и почему они хотели убить его, Что за пресловутый эльф был с бандитами? Ему-то что надо от цензора? Почему две шайки объединились, ведь шустрилы работают сами по себе? И кто тогда их объединил? Если откровенно, не из-за Бауна я начал это дело. И даже не из-за шустрил. Странная цепочка, цензор, эльф не давала покоя. предчувствие чего-то непонятного, чужого толкало вперед. Глупо это, конечно, выглядит... Да и звучит не менее глупо. Потому и не стал я выкладывать всю Бердину. Тот в интуицию-то верит, но за такой повод мог бы и взгреть. Хотя поступил я, как он и учил. Мол, на месте всегда виднее. Участник острее чувствует ситуацию, потому и должен принимать тактические решения, а недалекий начальник, если только это не входит в общий план действий. Я усмехнулся. Интересно, примет ли Бердин мою ссылку на него, если я провалю погоню и упущу октара. Как бы с должности не снял. Хотя это сейчас вообще не имеет значения. И все-таки интуиции стоит доверять. Хотя бы раз в год. Или когда конкретно прижмет. И готов наизнанку вывернуться ради успеха. Как только мы оставили позади узкую речушку, что каемляла поля рядом с хардаром, и заболоченную низину, я выбросил из головы и недавний разговор, и все сомнения относительно верности принятого плана. И даже не очень думал о направлении, в каком рванули шустрилы. Едва различимый след копыт их лошадей пропал, еще возле реки. На дороге его больше не видели, а умения рассмотреть в траве не хватало. Не весть какие мы акмагоны, во всяком случае, хуже, чем коллеги из группы Орешкина. Простая логика подсказывала, что шустрилы не поедут в город и не станут соваться в Хардарах, где их может поджидать команда брантеров, если только ночью проскочат. Хотя ручаться за это нельзя. Но все же, прикидывая варианты, мы полагали, что они захотят пересидеть денек в глуши. Ближайшая глушь за выселками. Там лесной массивчик немалый, с кучей полян и чащоб. У границы еще есть местечки, но и на худой конец... Гай, хвоя в перемешку с лиственными в окружении песков, эдакий кусок разнополосья. Там когда-то был хардар, где жили бортники, но теперь все заброшено. Про тот Гай в здешних местах ходят дурные слухи. Вроде как разбойнички там готовят свои делишки, или души погибших некогда легионеров не дают покоя путникам. Я прикинул скорость движения шустрил с учетом усталости и возможного наличия раненых и подумал – что до массива шустрелы не добегут. Либо граница, где легионеров и брантеров не в пример больше, чем здесь, либо этот гай. И Если не там, не там, мы их не найдем, то поиск придется сворачивать и переходить к заданию центра. Рустам, выждав момент, когда Федор и Степан будут в стороне, сказал в полголоса, «А если они к городу поехали или вообще на восход?» Я пожал плечами и также негромко ответил. «Все может быть. В том и прелесть поиска. У нас одна дорога, а у Шустрил сто». Рустам пристально посмотрел на меня, но промолчал. Выказывать мысль, что я не совсем понимаю, что делаю, не стал. Читал Богомолова. В августе 44-го. Ну, недоуменно откинулся Рустам. «Помнишь, как искали группу агентов? В смысле?» «Всеми силами, везде и долго!» «Это-то к чему?» — с подозрением осведомился Рустам. «Мы тоже ищем, только одни и в режиме Цеинтона Особенности действия в Средневековье» — ровным тоном произнес я. Рустам смерил меня тяжелым взглядом и после паузы растянул губы в усмешке. «Да, похоже». «Вот-вот, только в книге врагов взяли в результате сложной операции с массой мешающих факторов» «И под понукание руководства. А мы возьмем с налета. Неожиданно!» Рустам хмыкнул. «Серег, с тобой все в порядке?» «А то, что, сомневаешься?» «Ну, шуточки у тебя!» Я перестал скалить зубы и ответил вполне серьезно. «Рустам, я в порядке. Просто думаю, у нас все получится даже вопреки логике и малым шансам на успех». Вещен! вспомнил Рустам любимое слово Бердина. «Он самый!» Ну-ну, лишь бы не завел нас твой вещун в какую-нибудь дыру. А вот этого не обещаю.